Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Екатерина Андреева «Дело теневого сыска» Читает Илья Слоневский Предисловие Снег блестел и искрился на ярком солнце Небо горело лазурью до того чистой и ясной, что глаза резало даже сквозь узкие щелочки снеговых очков. Оно казалось близким, протяни руку и дотронешься до его завораживающей глубины. Земля сотрясалась. Еще едва заметно, мелкой лихорадочной дрожью, словно хотела исторгнуть из себя ядовитую болезнь. Было тихо. Все вокруг словно застыло, не двигалось и даже нежило. И только глухое биение земли тревожило эту напряженную тишину. Уф-уф-уф, стучало где-то под ногами, словно само сердце горы отбивало свой тысячелетний ритм, словно земля делала один глубокий вдох за другим. Мужчина втянул носом горький воздух. На такой высоте он казался острым, словно в легкие вместе с кислородом. Заплывали обточенные льдинки. Пахло морозом и дымом. Он поднял голову, щурясь от солнечного света и задумчиво разглядывая серый клубящийся столб, беззвучно поднимающийся к небесам. «Давно он не просыпался», — пронеслось в голове. Он снова опустил глаза на плотный слой снежного наста. «Красное на белом. Удивительно красивое зрелище» и одновременно удивительно мерзкая. Кровь быстро впитывалась в снег. Еще горячая, она подтапливала его, заставляя исчезать в воздухе бесцветными завитками пара, словно маленький оживший вулкан. Тело лежало ровно. Руки по швам, ноги выпрямлены, подбородок смотрит вверх, так же, как и глаза. Остекленевшие, мертвые, Они насмешливо отражали безоблачное лазурное небо. Одежды на человеке не было, ни лоскутка. Голое мужское тело было мускулистым, молодым и сильным. Еще юное лицо, гладко выбрито, а черные, как вороньи крылья, волосы неуместно красиво припорошил снег. Вот только тонкая багровая полоса от основания шеи до самого паха портила всю картину. Тонкие струйки крови разбегались по мышцам и ребрам и падали на белоснежный наст. Он нахмурился, присел на корточке рядом с телом и стянул с головы кожаную перевесь снежных куляров — снеговые очки народов Крайнего Севера. В глаза тут же ударило светом, и он часто заморгал. «Придется потерпеть, чтобы осмотреть все как можно лучше». Он повернул голову так и эдак, обшаривая убитого глазами, Здесь должно быть что-то еще. Стянув с руки плотную меховую перчатку, он без тени брезгливости раздвинул пальцами края разреза и сунул руку внутрь. Неприятное тепло и вязкая жидкость облепили ладонь, но он все равно полез дальше. Чуть наклонился, опирая свободной рукой о плечо мертвеца и стал бессовестно шарить в неживом теле в поисках ответов. Они обнаружились быстро. Внутри было пусто. Никаких органов. Только кости да мышечная ткань. И что-то чужеродное. Он ощутил под пальцами круглую ребристую поверхность чего-то маленького. Почувствовал, как оно завибрировало в его руке. В тот же миг земля содрогнулась сильнее, в воздухе ощутимее пахнуло гарью, Обиение из-под каменных глубин сделалось чаще. Следовало поторопиться. Он крепко обхватил вещицу пальцами и резко выдернул руку. Красные брызги разлетелись по сторонам, попадая в глаза и на губы. Во рту тут же собралась вязкая слюна, и металлический вкус крови перекатился на языке. Он сплюнул и небрежно стер капли свободной рукой, пачкая вторую перчатку поднес окровавленную руку ближе к глазам и пригляделся к находке. Маленький деревянный шарик потерял свой первоначальный цвет и сделался розовым от пропитавшей его жидкости. Вырезанные на нем символы легче было нащупать, чем разглядеть. Он прикрыл глаза и медленно обвел пальцами каждый из них. Пять символов. Четыре из них незнакомы, А вот последний... Было в нем что-то тревожищее. Значения разобрать он не мог, но смутное предчувствие, будто воспоминание сна, тут же заволокло его душу. Он тяжело выдохнул и открыл глаза. Вибрация под ногами мешала думать, да и чей-то невидимый взгляд никак не давал сосредоточиться. Он, конечно, уже давно привык ко всяким странностям. Ко взглядам, ощущениям и даже прикосновениям невидимых духов. Эти земли испокон веков принадлежали им, а не человеку. Но в этот раз что-то изменилось. Взгляд был иным. Чувство опасности было острее. Ощущение чуждости, неправильности не давало покоя. Он посмотрел по сторонам, цепко оглядывая заснеженные верхушки, золотистый диск солнца, голубое небо и пустоту вокруг. Слишком высоко, слишком далеко от известных людям тропинок. Просто так сюда ни один обычный человек не заберется. Он снова вздохнул, как мог вычистил руку и находку о снег и, сунув ее в карман, приготовился к спуску. Напоследок вновь огляделся, и бросил быстрый взгляд на остывающее тело. «Пусть боги заберут тебя», — тихо произнес он и развернулся. За спиной его курился вулкан. Снег под ногами стал чуть заметно дрожать и оползать вниз беглыми серебристыми дорожками. Ничего, он знает секреты этих мест и успеет уйти вовремя. В затылке неожиданно кольнуло и он резко обернулся. Белое полотно, голубое небо, серый столб дыма, и больше ничего, ни крови, ни мертвеца на снегу. Все исчезло, словно было лишь мороком или видением из прошлого. «Вот и прибрали к рукам», — задумчиво пробормотал он, и, более не оборачиваясь, продолжил свой одинокий спуск к подножию вулкана.